Конечно, тот мужчина мог просто перепутать двух женщин, мог забыть, какую из них как звали, все же прошло время, да и он сам тогда едва жив остался. Но интуиция Василия Макарыча снова протестовала против такого объяснения. Он решил выжить все из посещения архива, и открыл следующую папку, чтобы найти списки, составленные после аварии, списки тех, кто уцелел и благополучно добрался до берега, и тех, для кого тот день оказался роковым, кто погиб при столкновении или утонул прежде, чем к месту аварии подоспели спасатели. Если первый полный список пассажиров был составлен аккуратно и тщательно, отпечатан на хорошем принтере, снабжен подписями ответственных лиц, то списки, составленные после аварии, были написаны от руки на смятых клочках бумаги расплывшимися чернилами. Эти списки в торопях составляли спасатели, которые спешили закончить бумажную волокиту и снова отправиться в море в надежде спасти еще хоть одного человека. Здесь было множество отдельных листков с неразборчиво написанными фамилиями. Правда, самих фамилий было меньше, потому что значительная часть пассажиров погибла или пропала без вести, но все равно поиски среди этих обтрепанных клочков заняли куда больше времени. Тем более, что на этот раз Василий Макарович искал двух людей — Ольгу Кочетову и Нину Барсову, потому что судьба Ольгиной соседки его тоже чрезвычайно заинтересовала. Он перебрал уже почти все списки наконец, в одном из них нашел знакомую фамилию – Кочетова. Фамилия была написана торопливым, неразборчивым почерком, но он отчетливо разобрал – это была именно Ольга Кочетова. Нины Борсовой нигде не было. Закончив со списками, дядя Вася нашел в самом конце папки еще один официальный документ – список пассажиров, погибших в результате аварии теплохода «Жуковский». Перечень был составлен представителями Государственной комиссии через две недели после катастрофы, когда были подсчитаны все раненые и уцелевшие, уже не было ни малейшей надежды найти еще кого-то. Список был отпечатан тщательно и составлен по алфавиту, так что Василий Макарыч моментально нашел интересующую его фамилию. Нина Числавовна Барсова числилась среди погибших. «Значит...» Ольга Кочетова выжила в аварии, а ее соседка по каюте погибла. Значит. Но что это, собственно, значит? Василий Макарович нащупал было какую-то важную мысль, но его отвлек раздавшийся за спиной голос. «Вася, ну есть у тебя совесть?» Отставной мент вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла владычица архива Валентина Игоревна. Глаза ее метали громые и молнии. Значит, говоришь, нельзя верить слухам. Значит, ты еще служишь и молодым сто очков вперед даешь. А то нет, — возмутился дядя Вася. Мы с тобой еще ого-го! Мы всем! Вася, не начинай! Я Прокопенко позвонила. И он мне сказал, что ты уже год как на пенсии. Кого ты обманываешь? Валя, я была тебе лучшего мнения. Василий Макарыч обиженно надулся. «Мы с тобой сколько лет, можно сказать, бок о бок на переднем крае борьбы с преступностью, а ты звонишь, проверяешь? Это не по-товарищески, обманывать по-товарищески, а незаконно проникать в ведомственные архивы по-товарищески? Я, Вася, между прочим, тебя не собиралась проверять». А Прокопенко для того только позвонила, чтобы узнать, над каким делом вы сейчас работаете и чем тебе можно помочь. А он мне сказал, «Догадываешься?» «Могу себе представить», — проворчал Василий Макарыч. «Можешь, значит». «Он сказал, чтобы я тебя гнала из архивок к чертовой матери. Так что, Вася, можешь на меня обижаться сколько угодно, но складывай документы в папку и отправляйся, откуда пришел». Вот значит, как ты относишься к старым товарищам, проворчал Василий Макарыч, складывая материалы в аккуратную стопочку. Чего же ждать от молодежи, если даже такие старые кадры, как ты. И попрошу, без хамства насчет старых кадров. Валентина сердито уставилась на бывшего мента. В это время где-то вдалеке у входа в архив зазвонил телефон. Сними трубку Алена, крикнула Валентина. «Это вас, Валентина Игоревна!» Донеси издалека голос девушки. «Артур Альбертович!» «Скажи, что я сейчас подойду!» Василий Макарович встал из-за стола с папкой в руках. Вдруг какая-то газетная вырезка спланировала на пол прямо у его ног. Он наклонился, подобрал ее, хотел засунуть в папку, но случайно взглянул на вырезку. Это была выцветшая черно-белая фотография. Прочитав подпись под ней, дядя Вася воровато оглянулся на Валентину Игоревну. Хранительница архива не смотрела на него, она уже повернулась и собиралась идти к телефону. Старый мент сложил вырезку вдвое и торопливо засунул ее в задний карман брюк. «Ну, ты скоро, Вася?» Валентина оглянулась на него через плечо. «Пойдем, один ты отсюда не выберешься». «Да уж знаю», — буркнул Василий Макарыч, поставил папку на место и зашагал за Валентиной. «И не обижайся на меня», — сказала та, когда старый сослуживец поравнялся с нею. «Сам понимаешь, мне ведь тоже до пенсии всего ничего осталось, и неприятности под занавес ни к чему». «Да я и не обижаюсь», — кротко ответил дядя Вася, — «я все понимаю, служба есть служба». Валентина взглянула на него подозрительно, но Василий Макарыч послал ей встречный взгляд прямо-таки голубиной кротости, она фыркнула и отвернулась. Бонни встретил Василия Макарыча на пороге радостно, кинулся ему навстречу и чуть не свалил с ног. «Ну, все, дядя Вася, он вас уже за родного считает», — ревниво проговорила я. «Раньше он только меня так встречал. Есть будете?» Я котлет нажарила. — Котлет! — Василий Макарыч облизнулся. — Тут-то я чувствую, такой дух стоит, аппетитный. — Тогда мойте руки садитесь, пока еще что-то осталось, а то Бони у меня уже половину котлет выклинчил и не собирается останавливаться на достигнутом. Боня утробно заворчал, подтверждая мои слова. Василий Макарыч уселся за стол, придвинул к себе тарелку и зажмурился от удовольствия. «С чесночком! Как я люблю!» «Слушай, тёзка, я вот думаю, может, черт с ним, с этим расследованием? Оставим все как есть, ты перейдешь на нелегальное положение, останешься у меня, будешь мне котлеты жарить, борщ варить, научишься. Бони, ты как, не возражаешь?» И он подмигнул догу. Тот склонил голову на бок, обдумывая предложение. Молчание — знак согласия, прошамкал дядя Вася с полным ртом. «Кстати, о расследовании напомнила я. Что вам удалось выяснить в архиве, или вас туда не пустили?» «Как это не пустили? Обижаешь. Чтобы меня да не пустили в родное, можно сказать, управление?» «А добавки можно?» «Расскажете, что нашли, будет вам добавка». «Ну и ты туда же». — обиделся дядя Вася. — Материально стимулируешь? Я что тебе, собака Павлова? — Дядя Вася, не тяните. Что вы узнали? — Ну, что узнал? Во-первых, Ольга твоя действительно была на теплоходе Жуковский в его последнем рейсе. Она есть в списке пассажиров, прибывших на корабль перед отплытием и в списке спасенных после аварии. Но это неудивительно. Если бы ее не было среди спасенных, я бы с ней не встретилась, и вся моя жизнь сложилась бы иначе. Не знаю, лучше или хуже. Во-вторых, — продолжил Василий Макарыч, не дав мне развить мысль, — ее соседку по каюте звали Ниной, так что тот человек на выставке вполне мог обознаться. Может быть, он видел их вместе и перепутал имена, но та соседка, судя по всему, погибла во время аварии я на всякий случай фамилию ее записал он полез в карман брюк вытащил оттуда помятый блокнотный листок вместе с листком из кармана выпала сложенная вдвое газетная вырезка она плавно покачиваясь пролетела самолетиком и приземлилась прямо перед мордой бони пес клацнул зубами и подхватил бумажку что это он схватил спросила я что-нибудь нужное ага «Я и забыл», — оживился Василий Макарович, — «я там газетную вырезку нашел». «Бонни, отдай!» Он встал из-за стола, шагнул к псу. Тот отскочил в сторону, как разыгравшийся щенок, не выпуская вырезку из пасти. «Бонни, отдай сейчас же!» — строго велела я. «Дядя Вася с тобой вовсе не играет». Но Бонни со мной не был согласен. Он считал, что дядя Вася с ним именно играет, и эта игра ему очень нравилась. Он скакал вокруг Василия Макарыча с грацией молодого бегемота, угрожая переломать всю наличную мебель и перебить всю посуду. Злополучная вырезка торчала у него из пасти, и я не сомневалась, что еще пара минут, и он изжует ее до неузнаваемости. «Бонни!» «А дай сейчас же!» — сердито рявкнул дядя Вася. «Это же вещь док. Таких слов Бонни просто не знал, поэтому не собирался отдавать бумажку. Он только вошел во вкус и надеялся поиграть еще как минимум полчаса, как раз до вечерней прогулки. «Бонни, я тебя не понимаю!» Попробовала я усыпить его бдительность и подобраться поближе, отвлекая пса разговорами. «Я тебя совершенно не понимаю!» «Если бы это была говяжья вырезка, тогда понятно. Баранье тоже, но газетная!» Разве уважающий себя бурдоски до опустится до такого? Неужто ты настолько оголодал? Я попыталась отнять у него бумажку, но он снова отскочил в сторону и смотрел на меня, как щенок на фантике конфет? Ну-ка отними. Тогда я решила применить более надежный метод воздействия, известный в народе как Баш на баш. Хочешь еще одну котлету? Произнесла я тоном коварной соблазнительницы. Глаза у не загорелись. Он дал понять, что хочет, даже очень. Тогда меняемся. Ты мне газетку, я тебе котлетку. Я помахала перед ним самой аппетитной и поджаристой из оставшихся котлет. Поскольку он раздумывал, я усилила аргументацию. Не хочешь? Тогда я отдам ее дяде Васе. Этот ход подействовал безошибочно. Бонни выплюнул изжеванную вырезку и потянулся за котлетой. Я отдала ему приз. Кстати, он исчез так молниеносно, что я даже усомнилась, а была ли котлета в самом деле. Дядя Вася поспешно поднял с пола вырезку, разложил ее на столе и принялся разглаживать. «Ну, изжевал, ворчал он, косясь на Бонни. «Ну что за непослушная собака? Вот...» Вроде кое-как разгладил. Хорошо еще, что он ничего не отъел. «И что же это за вырезка?» — наклонилась я над столом. «Почему вы из-за нее так нервничали?» «Ну, может, и не стоило?» — смутился Василий Макарыч. «Здесь Ольга твоя с подругами перед тем, как в круиз отправиться. Она, оказывается, певица». «Певица?» — переспросила я недоуменно. «С чего вы взяли? Голос у нее был как у двери смазанной. «Ну, не знаю». Василий Макарович ткнул пальцем в подпись под фотографией. Вот же написано «Победители конкурса вокальных коллективов Смоленский Соловей, девушки из небольшого поселка Смоленской области, участницы трио «Смолянки» за победу в конкурсе награждены путевками на теплоход «Жуковский». «Это все очень мило», — пробормотала я. «Только где вы здесь видите Ольгу?» «Ну как же!» Дядя Вася перегнулся через мое плечо. Вон написано слева направо, Аня Веселова, Вика Совушкина и. Дальше оторвано, закончила я. Отъедено, уточнил дядя Вася. Ох, Бонни, паршивец! Но я тебе точно говорю, дальше было написано и Ольга Кочетова. Я только из-за фамилии взял вырезку. Между прочим, рискую своей незапятнанной репутацией. «Не может быть», — проговорила я, — «на фотографии Ольги нет». «Да вот же этот клочок!» Дядя Вася нагнулся и поднял с пола крошечный кусочек газеты. Он приложил его к нижнему краю вырезки, и бумажка пришлась в пору. «Ну вот, видишь, написано. И Ольга Кочетова, а ты говоришь, не она». «Да говорю же вам, на фотографии ее нет», — настаивала я. «Наверное, это однофамилица». «Ага». «На том же корабле ехала еще одна девушка с тем же именем и той же фамилией?» — ехидно спросил Василий Макарыч. «Брось, теска, такого не бывает». Да, кроме того, я читал список пассажиров. Там была только одна Ольга Кочетова. «Значит», — проговорила я севшим от волнения голосом, — «значит», — таким же голосом отозвался дядя Вася. Мы смотрели друг на друга, потрясенные одной и той же мыслью. «Значит, Ольга вовсе не Ольга». Я первой решилась произнести эту мысль вслух. Но кто же она такая? Выходит, настоящая Ольга Кочетова погибла во время столкновения кораблей, подхватил Василий Макарыч, а некая особа выдала себя за нее. Наверное, она взяла ее документы. Скорее всего, она была соседкой настоящей Ольги Кочетовой по каюте, В таком случае ей было проще всего осуществить подмену. «Вы говорили, что знали, кто была соседка Ольги». «Ну да». «Где тут этот листок?» Василий Макарович пошарил на столе и нашел смятую страничку из блокнота, на которую сам же поставил грязную тарелку. «Ну вот, ее соседку звали Нина Чеславовна Барсова». Тогда понятно, почему человек с выставки назвал ее Ниной. И понятно, почему она занервничала и поспешила скорее уйти. И на следующий день добилась увольнения Левочкиной, чтобы та никому не рассказала о встрече на выставке. Непонятно только, для чего она поменяла имя. Свое имя ей что ли не нравилось? Захотелось начать новую жизнь под новым? «Бывает, что люди тратят массу усилий, чтобы изменить имя, покупают новые документы, выходят замуж или женятся, чтобы сменить фамилию», сказал дядя Вася, пристально разглядывая блокнотный лист. «Обычно так поступают преступники, чтобы ускользнуть от следствия или от своих коллег по криминальному бизнесу, с которыми что-то не поделили. Один известный криминальный авторитет...» Чтобы ускользнуть от Интерпола, семь раз менял имя и фамилию. Дважды женился и брал фамилию жены. Несколько раз терял и восстанавливал документы. Но это особо слишком молода, чтобы иметь столь серьезное криминальное прошлое. И ее фамилия мне вроде бы не встречалась среди объявленных в розыск. «Ну, вы, наверное, не всех помните», — осадила я дядю Васю. «Не всех...» Он неожиданно легко согласился. «Надо будет проверить по компьютерной базе, хотя в архив меня больше не пустят». «Но каков мой бывший муженек!» — воскликнула я с чувством. «Нашел женщину своей мечты — беглую уголовницу. Хотя меня, конечно, больше интересует не ее славное боевое прошлое, а кто и почему убил Ольгу. Ведь мне нужно снять с себя обвинение». «Это все связано», — проговорил Василий Макарович. «Я больше чем уверен, что причины убийства уходят корнями в ее прошлое, в то время, когда она была еще не Ольгой Кочетовой, а Ниной Барсовой, и еще. Я подозреваю, что убийство связано с той встречей на выставке». «Вы думаете, что мужчина, который Нина узнал, связан с ее криминальным прошлым?» «Нет». Дядя Вася нахмурился, раздумывая. Если бы он был связан с криминалом, он не стал бы ее громко окликать. Подошел бы тихонько, поговорил один на один, а скорее вообще не стал бы к ней подходить, а незаметно проследил бы за Ольгой, выяснил, где она живет, где работает. Нет, тут другое. Думаю, тот мужчина познакомился с Ниной на Жуковском. «Ну вот, вас не поймешь. Только что сказали, что убийство связано со встречей на выставке, и тут же берете свои слова назад». «Ничего я не беру», — возразил он. «Я думаю, вот как было дело». Тут мужчина узнал ее и окликнул. «Нина или Ольга, как тебе привычнее так ее называть, открестилась. Сказала, что он обознался». Но кто-то еще присутствовал при встрече, кто-то услышал, как ее назвали Ниной, и насторожился. Может быть, этот кто-то сначала ее не узнал. Все же она наверняка изменила не только имя, но и внешность. Но когда тот человек услышал, что ее назвали Ниной, он понял, что это именно она узнал ее. И именно он и есть основной подозреваемый в ее убийстве. «Ну, кто же этот таинственный незнакомец?» — спросила я безнадежно. «Про того мужчину, который окликнул Нину, мы знаем хоть что-то со слов Лены Левочкиной. Хотя бы приблизительное внешнее описание. Не густо, но все же. А про вашего незнакомца мы не знаем вообще ничего. Не знаем даже мужчина, он или женщина». Так что нечего и пытаться найти его среди многочисленных посетителей выставки. «Нет, тезка, ты не права», — оборвал меня Василий макарч «Вспомни, что говорила тебе Левочкина. После встречи с тем человеком Ольга занервничала, но не ушла. А вот после того, как она увидела своего незадачливого знакомого возле... Как там его звали? Старостина, — машинально подсказала я. Старостин из фирмы «Эльстрой». Так вот, после того, как Ольга увидела человека с Жуковского рядом с этим самым Старостиным, она, по словам Левочкиной, переменилась в лице и поспешно покинула выставку. Я подозреваю, что Старостин — это и есть тот самый таинственный незнакомец, каким-то образом связанный с ее прошлым. — Да что вы! — Левочкина сказала, что он крупный влиятельный бизнесмен. — Тем более... Дядя Вася поднял палец, подчеркивая свои слова. «У многих крупных бизнесменов имеется криминальное прошлое, ну или какой-то другой скелет в шкафу». «Так вы что, предлагаете мне последить за старостиным?» «Ну, почему бы и нет? Ты же вроде когда-то работала бухгалтером». «Ну, бухгалтером это громко сказано», — засмущалась я. «Я была на подхвате, так, третьим помощником младшего бухгалтера». «Да и я давно уже все забыла. Дебет от кредита не отличу». «Неважно. Все равно, какие-то слова ты знаешь, и можешь пойти в фирму «Эльстрой» и попытаться устроиться туда на работу. Вряд ли меня возьмут, усомнилась я, без рекомендаций, без послужного списка. «А тебе и не надо, чтобы взяли. Ты же не собираешься работать у них бухгалтером?» «Тебе нужен только повод покрутиться в их офисе и приглядеться к старостину». «А вы чем будете заниматься?» — проворчала я недовольно. «Модельки свои клеить?» «Зачем модельки?» «Я попытаюсь воспользоваться старыми связями и узнать что-нибудь о прошлом Нины Барсовой. Вот завтра с утра и начнем».